Глава восьмая. Из угла появился служить, запряжённая в повозку. Животное едва могло наступать на правую переднюю ногу и от того шагало медленно. Колёса повозки, по всей видимости, не смазывались очень давно, их жуткий скрип заставлял меня жевать зубы, чтобы не так сильно било по нервам. Барт тоже скривился, но виду не подал. Обречённо взглянул на разваливающееся средство передвижения, вздохнул, и когда возничий остановил лошадь возле нас, пробормотал: Надеюсь, это и есть кара мироздания за мою помощь Анне. В повозке стояли ведра, коробки, швабры. Сесть можно было только у самой дверцы и всего одному человеку. Для второго места просто не хватило бы. Я уже согласна была ехать стоя, согнувшись пополам из-за низкой крыши, но мужчина сел на скамью и, перехватив меня за талию, усадил к себе на колени. Я бы возмутилась, если бы не была так ошарашена. «Ой, ничего такого!» – фыркнул Барт. «Далеко ехать, а тебе ногу напрягать сейчас никак нельзя». Пришлось молча согласиться. Рана ныла, и мне хотелось как можно скорее перестать чувствовать боль, чтобы мысли были заняты жизненно важными вещами. Что есть, где спать, как жить? Повозка покатила по неровной дороге к черте города, однако вскоре остановилась у небольшого серого здания с красной черепичной крышей. Барт помог мне встать, вышел из повозки и подал руку. — Мы не домой? — спросил, раздумывая, вылезать или нет. — Не знаю, как ты, а я хочу есть. Есть, я тоже хотела, так что не раздумывая вложила руку в тёплую крепкую ладонь. Кончики пальцев от чего-то закололо, по телу пробежал едва ощутимый разряд тока. Странно, до этого я подобных ощущений не испытывала, касаясь Барта. В здании оказался ресторан крошечный и очень уютный. Круглые столики стояли на приличном расстоянии друг от друга, но мужчина всё равно выбрал самый дальний, находящийся в углу. Официантка принесла меню, две картонки соединённые между собой, два бокала воды и остановилась рядом в ожидании. Я взглянула на список блюд, надеясь увидеть картинки. Местной кухни не знала, не хотелось бы пробовать каких-нибудь устриц или говяжий язык в блюде с замысловатым названием, но всё оказалось гораздо проще. Мне, пожалуйста, картофель с сыром и чесночным соусом. Стейк из свинины и ягодный морс, попросила я и отложила меню. Наверное, уже не в первый раз задалась вопросом: почему я знаю язык этого мира, почему говорю на нём, читаю, а могу ли писать? Барт взял то же самое. В ожидании заказа мы сидели молча. Мужчина скучающе рассматривал, как лужица за окном пожирает цветы в клумбе, а я размышляла о местной письменности. Барт, почему я говорю на вашем языке? Потому что мир стёр воспоминания о тебе на земле, надел тебя новыми способностями и притащил сюда. Как это стёр? Вот так. Тебя там больше не помнят, словно никогда и не было. Я, не понимающе, уставилась на мужчину. Он это серьёзно? С одной стороны, это радовало. Мои друзья и родные не будут убиваться от горя. А с другой меня словно никогда и не было. Все, кто меня когда-то знал, продолжают жить своей жизнью, а я нахожусь вот здесь. В этот момент внутри что-то оборвалось, тоска по дому перестала быть такой острой и словно дышать стало чуточку легче. «Скучаешь?» «Нет, наверное. На земле был мой дом, но если он меня не помнит, у меня больше нет дома». «Есть. В Шейроре». Я ничего не ответила. Принесли заказ, с жадностью проглотила все, что лежало на тарелках, Запила невероятно вкусным морсом и почувствовала, что глаза начинают слипаться. Полусонная добрала до повозки, меня снова взял к себе на колени бард, и стоило мне только прижаться к его груди, как сознание уплыло в темноту. Слишком тяжелой были последние ночи, слишком голодна я была, а ещё ни на секунду не могла расслабиться и почувствовать себя в безопасности, ровно до того момента, как руки сильного мужчины оказались на моей спине. Он обнимал меня бережно, словно хрупкую вазу. легко нажала ладонью на мою голову, и она упала на его плечо. Приходила в себя постепенно. Сначала открыла один глаз, потом второй, а потом подскочила и больно ударилась головой о крышку повозки. Каких-либо связанных слов я произнести не могла, только тыкала пальцем в темноту за окошечком. Тебе нужно было поспать, не хотел будить, сонным голосом сказал бард Зевнув. А возничий? Ему тоже пришлось ждать, пока мы выспимся? Он получил столько золота, что готов подождать хоть сколько. Не верещи ты, я тоже спал. Устал, знаешь ли, от льдов до шейрора путь не близкий. Мы ведь хотели прибрать в комнатах. Да брось ты завтра. Сегодня спать. Все, идем, нужно еще покупки перенести. Мне оставалось только подчиниться. Барт был очень странным человеком, может, потому что и не человек вовсе. Ведра, коробки и швабры перекочевали в холл дома советов. Повозку укатило обратно в столицу, а мы, лениво переставляя ноги, поплелись наверх, в самую более-менее чистую комнату. Барт сел в углу, сложил руки на груди и, закрыв глаза, пытался заснуть. Я же легла в другом углу и, как могла, сквозь темноту наблюдала за мужчиной. Он в белых одеяниях, с белоснежными волосами длиной до пояса. Волосы, собранные в хвост, сейчас подметали пыль на полу. А Барту до этого не было никакого дела. При этом утром он так сильно негодовал из-за того, что его белые сапоги запачкались. «Ты думаешь, как такой, как я могу стойко перенести ночевку в черт пойми каких условиях?» Его тихий голос нарушил звенящую тишину. Я мотнула головой, но, вспомнив, что в темноте меня не видно, ответила: "Не совсем. Тогда о чём ты думаешь?" "Как такое, как вы может быть таким?" Замолчала, подбирая правильное слово. "Дружелюбным. А почему нет? Вы друг великого лорда Ледяного Дракона, и тут лекер назвал вас повелителем. Я не совсем понимаю важность всех этих значений, что такое драконы и какую роль они играют в этом мире, но точно знаю, вы не простой парень с соседней улицы. Так почему я удостоилась чести быть рядом с вами? Дракона основали Исмантур, история долгая, как-нибудь расскажу. А насчёт дружлюбности, я всегда мечтал подружиться с иномерианкой, вроде твоей землячки Альбины. Она перевернула с ног на голову все мои представления о девушках, и теперь мне очень и очень сложно найти в них хоть каплю того, что меня по-настоящему заинтересовыт. Барт замолчал. Наступила тишина на несколько минут. Так у ответ тебя устраивает? Я кивнула. Снова забыв, что меня не видно, и отвернулась к стенке. А слова Кбарта думала до самого утра, прислушиваясь к его сопению, доносящемуся из угла напротив. То, что он сказал, можно расценивать как подкат, и значит ли это именно то, что имел в виду лорд? Мне не стоит слушать Барта и уж точно не вступать с ним в разговоры на тему отношений. Моя жизнь разделилась на до и после. Мне бы её собрать по кусочкам, а уже потом подумать о романтике, с кем-нибудь другим, с кем-то попроще ледяного дракона. Следующее утро было намного лучше всех предыдущих, но очень трудозатратным. Впрочем, вчерашний плотный ужин даровал мне столько энергии, что я умудрялась даже пританцовывать, бегая с тряпкой по дому совета. Мы, едва проснувшись, принялись за уборку. К обеду от порошка, которым вычищали каждый уголок, зудились руки, свербило в носу и слезились глаза. Немного подташнивало, надышалось. А вот Барту хоть бы что. А выражение вселенской муки на лице было связано только с тем, что ему приходилось мыть полы самостоятельно. Я не могла ползать на коленях из-за раны. Мне ногу вообще не следовало напрягать, поэтому я мыла стены и перила. Но уже когда бард прошёлся щёткой по всем комнатам, я помыла полы с помощью швабры. К вечеру измотанные упали на сверкающий чистотой пол прямо в холле. Я слетаю в столицу. Пока не закрылись лавки, подберу тебе что-то из одежды бесплатно, разумеется, и принесу еды. Спорить с помощником не стало, и еда и одежда ой как нужны. Махнул рукой на прощание, и когда мужчина покинул дом, поднялась Мне нужно сходить проведать Оди и рассказать ему эту новость. Уговаривать его пойти ко мне работать не стану. Мне нечем ему платить. Да и вряд ли он согласится, когда услышит, что со мной бард. Солнце ещё не скрылось за горизонтом, но духота уже исчезла, и подул лёгкий ветерок. Я даже остановилась посреди дороги, чтобы понять, не подчудило ли мне. Нет, ветер на самом деле пришёл в шкерер, что само по себе было удивительным. Жизнь начинает налаживаться, определённо. Улыбнувшись, двинулась в сторону уже знакомого мне дома. Немного заплутала, так как с площади ещё ни разу не ходила куда-либо, но остановившись посреди улицы, чтобы осмотреться, заметила в одном из зданий белокурую головку Оди и поспешила туда. Нет словно ждал меня. Едва я поднялась на второй этаж, мужчина уже встречал меня. Что здесь делал лорд? Для начала здравствуй, Нет. Я улыбнулась ему и подхватила на руки Оди. Привет, Аня. Мелко чмокнула меня в щеку и залилась счастливым смехом. «Что здесь делает лорд?» Повторил Нэтт свой вопрос, интонацией выделив каждое слово. «Меня спасать прилетели. Я и сама хотела обратиться к ним за помощью, только не знала, каким образом. Но когда сбегала из королевского замка, прилетели драконы. Вовремя, между прочим, до того, как меня схватила стража». «Что ты делала в королевском замке?» «Так и будешь сыпать вопросами? Сейчас все расскажу, я для этого и пришла». Уди отпрянула, заглянула мне в глаза. И ради тебя, конечно, тоже. Хихикнула я, легонько потрепала девочку по волосам. А сейчас иди присядь немного, ладно? Малышка кивнула, я спустила её на полу и попросила Нета выйти со мной. Мы обошли дом, остановились в том месте, где в прошлый раз готовили еду. Угли в костре немного дымились, наверное. Нет совсем недавно варил тут ужасную кашу. Великий лорд назначил меня главой шайрора Нет, сказал, что сам не понимает, что хочет от меня Исмантур, но делать что-то нужно. Расмир притащил меня в этот город, но и мой путь начинается отсюда. Твой великий лорд не прав, буркнул Нет. Никто не знает правды. Мне бы самой хотелось понять, что делать, но даже сейчас, когда меня фактически назначили на должность главы, я не знаю, что делать. Как можно помочь городу, который умирает? Денег мне не дадут. Леди Альбина сказала, что драконы не имеют права помогать иномирянам, и что Исмантур может отомстить, если нарушить это правило. А вот она права. Другого пути я не вижу, да и лорд тоже. Не дали помощника, конечно, но... Кто он? Барт. Нед хмыкнул, присел на курточке и зачем-то пошевелил палочку уже потухшей угли. Ты хотя бы в безопасности. Знаешь его? Я вскинула голову, чтобы лучше видеть лицо мужчины. Ах, ну да, конечно, знаешь. Я знаю его с детства, видел, как он учился ходить, потом летать. Барт тебя не обидит, он грезит иномерянками в прямом смысле слова. Верит, что жители других миров, а точнее жительницы... способны изменить Исмантур в лучшую сторону за счет иного мышления. — Почему ты считаешь, что мне не место в Шайроре? — Я этого не говорил. — Но ты сказал, что великий лорд ошибся, поставив меня на место главы города. — Потому что Шайрор уже не спасти. Конкретно этот город не жителей. Здесь нет воды, а там, где нет воды, нет жизни. — Где-то же вы берете воду, ты давал мне из того бочонка. — Воруем, в колодце недалеко от границы со столицей. Хозяин появляется там редко. Иногда, конечно, ловить тех, кто не знает, в какие дни он появляется, но в остальное время пару бачонгов можно утащить незаметно. Мы помолчали какое-то время. Мне больше нечего было сказать, а Нет не торопился продолжать разговор. Наверное, он сообщил мне всё, что хотел. Я пойду, увидимся ещё. Не дождавшись ответа, повернулась в сторону площади и пошла домой. На этот раз не заблудилась, хотя солнце уже село и стало темно. Последние несколько метров пришлось пробежать, потому что тавсюду чудил с своей собакой. Рана заныла от бега, но остановилась я только, когда за мной захлопнулась входная дверь дома совета. Внутри было темно, но чисто. Это радовало. Я могла сесть в любое место на полу и не дышать пылью, но выбрала я широкий подоконник на втором этаже. Смотрела из окна на небо в ожидании Барта, но когда вместо серебристого дракона над крышами домов появился черный, поспешила на улицу. Леди Альбина и лорд Льер выглядели уставшими, словно это не я спала на голом полу несколько дней, а они... Правящий чите поприветствовал меня, поинтересовался, где сейчас барт, но получив ответ, в дом не вошли. Анна, мы бы хотели сказать тебе, что ошиблись. Ильер переглянулся с супругой. Но я проверил всё, потом перепроверил, потом снова вы меня пугаете, слова дались с трудом. Мне не нравился взгляд леди Альбин, он был каким-то жалостливым. Может быть, пройдём в дом? спросила ледя. Не стоит, Ильер качнул головой. Не знаю, насколько новые обстоятельства обрадуют Анну да и Барта. что уж тут, но эту ночь они проведут в кроватях. Заявление лорда одновременно и пугало и успокаивало. Кровать это хорошо, но сомневаюсь, что их привезут вот прямо сейчас. Над домом совета раздался шорох крыльев, а в следующее мгновение рядом с нами опустился дракон с мешком в зубах. Выглядело это так забавно, что я прыснула в кулак. «Не смешно!» Барт, уже ставший человеком, подхватил мешок и подошел к нам. «А что за кислые лица? Умер кто-то?» Все промолчали и Я пожала плечами, а Альбина кивнула на мешок. — Что там? — Еда из ресторана. Хотел сначала купить продукты в лавке, но потом решил, что тратить время на готовку не стоит. У нас был тяжелый день. О, вы проходите. Взгляните, как в доме теперь чисто. Барт шагнул было к двери, но Льер удержал его за руку. Как раз на эту тему мы бы хотели поговорить. — Что? Да ну нет, Льер! — Увы. — Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Не выдержала я. Ногти на одной руке уже были погрызены от нервов. «Позволь мне». Барт кивнул Льеру и, откашлившись, сказал. «Мы не будем жить в Шейроре». «Как это?» «Вот так. В день, когда ты появилась в Исмантуре, глава закрытого города скончался. Но я подозреваю, что его просто прирезали за обедом». «Барт!» Лицо леди Альбины стало чуть бледнее. «Да, прости. Так вот, дорогая Анна, ты должна заменить господина Рульфа, а не помершего две сотни лет назад главу Шейрора. Я так и знал, прям чувствовал, что что-то не так». А теперь я объясню тебе менее эмоционально, чем бард. Ильер, усмехнувшись, похлопал друга по плечу и обернулся ко мне. На самом деле, я и подумать не мог, что ты должна быть на его месте. Хельер не тот город, где сможет править молоденькая девушка. "Хельер?" взвыла я. Название этого города отпечаталось в моей памяти на всю жизнь, с того самого дня, как я избежала участи отбывать в нём наказание. Это ведь тюремный город, ваше величество, сиятельство, простите, понятия не имею, как правильно. Правильно, Хельер на людях, мой лорд. Благодарю, Эльер, мне нельзя в Хельер. Анна, дорогая, закрытый город не самое худшее место в этом королевстве. К тому же, ты будешь там на правах главы, у тебя будет бард и стража, много стражи. Хельер древний, как этот мир. В нём свои правила, порядки, устои. Люди там живут, а не преступники. Поверь мне, многие из них не украли пирожка за всю свою жизнь. Вот, спасибо, хлюпнул я носом. Бард подошёл ближе, со вздохом уложил мою голову себе на плечо. Я не противилась. Мне было дурно и тошно. Извини, я не то имел в виду. Я лишь хочу сказать, что настоящих преступников там очень мало. Все остальные те, кого наняли отбывать срок за кого бы то ни было. Богатые люди так делают постоянно. В Хилльере обычная размеренная жизнь. Там строятся семьи и заводят детей. Есть школа, лекарская и даже таверна. Я вытерла глаза и неверище уставилась на Льерра. Какая-то странная тюрьма. Потому что это не тюрьма, это город, попадая в который, человек больше не выходит за его пределы никогда в жизни. В этом королевстве такие законы. И даже я на них повлиять не могу. Другие правители содержат темницы, клетки в подземельях для особо опасных преступников. Кто-то проводит смертные казни. В этот момент Альбина вздрогнула, и мое внимание переключилось на нее. Женщина поймала мой взгляд и улыбнулась. Но как же Шейрор? Я не понимала, разве можно оставить это место в таком виде? Здесь люди гибнут. Шейрором должен был заняться бард в скором времени, но так как тебе доверить не могу никому, кроме него, придётся организовать совместную работу. Как это? Это решим уже завтра. Я обсудил с королём возможность восстановления Шейрора, он не против, главное, чтобы город начал приносить прибыль. Жители его на работу брать не станут, как это и было всегда, но мы имеем право распоряжаться ими в своих целях. При желании все те здания можно оставить, а людей увести. Они не пойдут. Мне сказали, что местные не любят перемен. разберёмся с этим завтра. А сейчас нам всем пора отдохнуть. До Хильера 10 минут пути по воздуху. Ключи от главного дома у меня есть. Стражи приступят к своим обязанностям завтра, а сегодня я и леди Альбина побудем с вами. Я обречённо вздохнула. Мне было жаль уходить из Шейрора, но раз Хильер так близко, то я ведь смогу навещать Оди. Наверняка смогу. А потом, если получится, заберу её к себе. Как знать, что меня ждёт в Хильере. Главное, что есть защита. Взглянула на Барта. точнее уже на дракона, который снова держал в зубах мешок с провизией. Зверь разлёгся посреди площади и ждал седака. Пришлось поспешить. Уже когда мы взлетели над крышами домов, я кинула взгляд туда, где, по моим предположениям, находился дом Нета. Наверное, новые обстоятельства к лучшему. У меня будет обжитый дом, по словам Льера, и готовое дело. Чем занимался глава закрытого города, не знаю, но это лучше, чем всё начинать с нуля, не имея ни малейшего представления, что делать. Мучил всего один вопрос: Какое я имею отношение к господину Рульфу?